Глава двадцать вторая Элоиза После ужина я поднялась, чтобы одеться, и заглянула в комнату Вэл, где я застала её, конечно же, за книжкой. — Мамуля, зачем ты так нарядилась? — спросила она с беспокойством, оглядывая меня. — Ты куда-то уходишь? «Ненадолго в город, милая. Скоро вернусь». Она улыбнулась и снова уткнулась в книгу. Я поцеловала её в макушку. Фрэнк сидел в гостиной, куда я зашла за ключами. «Я ненадолго», — сказала я ему, когда он поднял на меня взгляд. «С чего, позволь спросить, ты нарядилась в пух и прах в четверг вечером?» Решила прошвырнуться по кварталу искусств на Эбботкине. Небрежно ответила я. Если у него есть свой личный мир, почему бы мне не иметь свой? Он с интересом посмотрел на меня. Квартал искусств. За все время нашего супружества он никогда не замечал, куда я хожу и когда прихожу. Но в последнее время это стало его интересовать. Может быть, даже слишком. В ряды галерей? где продают работы начинающих художников. Ты же сам говорил, что хотел бы заменить импрессионистскую картину в гостиной чем-то более современным. Вот я и решила взглянуть». «Верно», — сказал он. «Я знаю, ты и любишь XIX век, но этот дом требует чего-то поновее. Может быть, в этот раз выберешь что-нибудь на мой вкус?» «Вот еще», — хотела ответить я. «Выберу, что хочу». Но тут на лестнице появилась Вэл. «Мамуля, папочка, а давайте на мой следующий день рождения у нас будет торт в розовую и белую полоску», — объявила она. Я не могла сдержать улыбку. В этом вся моя дочь с её брыжущим жизнелюбием. Ей совсем недавно исполнилось двенадцать. Она задула свечи на торте украшенным засахаренными фиалками, ее идея. И вот уже мечтает о следующем празднике. «Думаю, звучит отлично», — ответила я. Фрэнк молчал, пока мы с Вэл обсуждали достоинство глазури из помадки. В конце концов, мы решили, что сливочный крем — лучший вариант. Я поцеловала ее, и она убежала обратно в свою комнату. Ей нужно было делать уроки, но я знала, что не меньше времени она потратит на размышления о списке гостей на следующий год и о торте. В прихожей я надела свитер, мазнула губы розовой помадой и посмотрела на своё отражение в зеркале у двери. «Какая ты сегодня красивая», — сказал Фрэнк, подойдя сзади, так что я даже вздрогнула. «Спасибо». — сказала я, переводя дыхание. Его замечание походило скорее на обвинение, чем на комплимент. «Всё в порядке?» — продолжал он. «Ты сегодня сама на себя не похожа». «Забавно», — сказала я, взяв ключи от Вольво. «Наоборот. Похожа на себя, как никогда. В квартале искусств я долго бродила среди киосков» останавливаясь, если что-то привлекало мое внимание. Конечно, я была одна, как это часто бывало в Калифорнии, но впервые за долгое время не чувствовала себя одинокой. Я остановилась, чтобы полюбоваться пейзажем, напомнившим мне английскую деревню, куда мама как-то возила меня в детстве. Но думала все еще о Фрэнке, о его тревогах, его потребности держать под контролем внешнюю часть нашей жизни и меня я вздохнула двинулась дальше и снова остановилась чтобы рассмотреть современную картину на стенде справа сценка сразу же нашла отклик в моем сердце маслом на холсте была изображена маленькая девочка прыгающая в бассейн а на заднем плане современный дом построенный в середине века. Картина совсем небольшая, но я знала, что Фрэнку она понравится. И самое удивительное, она нравилась и мне. «Перекрёсток двух миров, двух сердец», подумала я, доставая из сумочки деньги, которые недавно раздобыла, продав несколько своих старых платьев из Херетса в комиссионном магазине. Я заплатила художнику, и сунула в сумку картину, подарок Фрэнку, предложение мира. Возвращаясь к машине, я услышала свое имя, которое эхом отдалось в темноте. «Элоиза!» Обернувшись, я увидела в нескольких футах сзади себя мужчину. В темноте я не сразу узнала его, но уже миг спустя поняла, что к чему. «Я Питер!» — сказал он, улыбаясь. «Мы познакомились на пляже. У вас были проблемы с парковкой, помните?» Я помнила. «Да, конечно. Привет, Питер». «Как дела?» «Хорошо, спасибо», — сказала я и пошла вперёд, обходя мужчину с тяжёлым фотоаппаратом на плече. Питер последовал за мной. «Папарацци собрались в полном составе», — сказал он. «Ходят слухи, что здесь Голди Хоун с дочерью. «У меня, конечно, есть свои проблемы», — сказала я, улыбаясь. «Но я рада, что жизнь на виду у всех к ним не относится». «Знаю», — ответил он, догоняя меня. «Я бы тоже ни за что не променял свою свободу». «Свобода?» Я задумалась об этих словах Питера, хотя согласиться могла лишь отчасти. Он жил жизнью, которую для себя выбрал. У меня же никогда не было американской мечты. «Земля свободных, отчизна храбрых», — говорят они здесь. Но я не чувствовала себя ни свободной, ни храброй, просто невидимой. А что вы делаете сегодня вечером? Может быть, я могу пригласить вас на поздний ужин или выпивку? Кажется, меня увидели. Польщенная я остановилась. Поудобнее перехватила сумку с картиной для Фрэнка и обдумала приглашение Питера. Сначала это показалось безобидным, даже забавным. Немного выпить, немного поболтать, может быть, даже прогуляться до пляжа и скинуть обувь. Конечно, это означало бы пересечь черту. Но как же мне хотелось знать, что там за этой чертой, так долго отгораживавший мой безопасный, удобный, но одинокий мирок. Я чувствовала взгляд Питера, предлагавший мне сделать первый шаг, войти вместе с ним в новый мир свободы. Но как бы это ни манило, я знала, что моим проводником станет не он. И вообще ни один мужчина. «Извините», — сказала я, — «я бы с удовольствием, я бы рада, но, видите ли, я замужем, и я просто не могу». «О», — ответил он, — понимание и разочарование в равной степени отражались на его лице. «Ну...» «Если передумаете, позвоните, ладно?» «Конечно», — сказала я, помахав на прощание. «Нет, не передумаю. Сейчас сяду в машину, поеду домой, поцелую Валентину в сонную макушку и отправлюсь спать. Одна».